Бус, серьезно сказал Алан. Будет лучше, если вы поедете. Для переговоров? Для переговоров. Да какого черта? Что мы не можем поговорить с вами здесь? Ведь я не уполномочен вести с вами эти переговоры. Мне поручено вас привести и кончено. Не забывайте, что я только служащий. Хорошо. Допустим, я говорю нет. — Что тогда? Брэдли пожал плечами и принялся раскуривать погасшую сигару. — Не стоит, босс, у вас могут быть неприятности. С такими людьми, как мой босс, лучше не обострять отношения. Жерар понял, что это приглашение — дело серьезное. Мысливо-напряженно работала. Еще вчера. Он, не задумываясь, послал бы к черту и самого Алана, его босса. Но сегодня... Сегодня он уже не имел права действовать необдуманно. Теперь речь шла не только о нем. Принятое утром решение уже связало его с Беатрис слишком тесными узами, чтобы он мог относиться безответственно к своей дальнейшей судьбе. Она уже принадлежала ей, его маленькой Трис, и он не мог распоряжаться чужой собственностью. Что ж, придется поехать. Вести себя хитро и умно и отделаться от них как можно скорее и раз и навсегда. Безусловно, другого выхода у него просто нет. Главное, покончить с этим как можно скорее, ведь стрис он сможет говорить только после этого. «Ладно, черт с вами», — сказал он. «Ну вот и прекрасно, — мой мальчик обрадовался Алан. Я так и думал, что вы не станете упрямиться. Паспорт не при вас». «Паспорт?» «Да, паспорт со мной. Давайте, если вы не торопитесь, заедем сейчас же в консульство. Вы там только подпишите формуляры прошения о визе и анкеты, а все остальное я проверну сам. Если удастся сделать это сегодня же, то я сразу заказываю места на завтрашний самолет. Хорошо было бы успеть сегодня. Завтра суббота, почти никто не работает». В консульстве его долго не задержали. Посетителей было много, но Брэдли юркнул за барьер, пошептался с одной бладинкой, полюбезничал с другой, вместе с ней скрылся за дверью какого-то важного лица и через десять минут выглянул снова, взглядом отыскивая своего протеже. В отдельной комнате Жерару усадили за стол, положили перед ним пачку разноцветных формуляров. Бредли стоял за его плечом и указывал «подпишите здесь», «теперь вот здесь», И нижние тоже все пять экземпляров. Теперь номера вашего французского паспорта и аргентинского удостоверения личности. Впрочем, паспорт вы все равно оставите. Я это заполню сам. Ну, цель поездки – туризм. Так, это не нужно. Еще вот здесь. Подписав еще отдельную декларацию о своей непринадлежности к коммунистической партии и о том, что по прибытии в Штаты – Ниже подписавшийся, не намерен пытаться убить президента или открыть дом терпимости, Жерар перешел в руки третьей блондинки, которая с профессиональной ловкостью сняла у него отпечатки пальцев. — А снимки? — спохватился Алан, Снимки забыли, будь я трижды негр. — Попросите Боба, — посоветовала дактилоскопистка, оттирая пальцы Жерара растворителем. Алан выкатился из комнаты и через минуту вернулся в сопровождении флегматичного молодого гиганта в ярком галстуке и без пиджака, жующего резинку. Жерар пересел к окну, флегматичный гигант вынул из стола роли и корт, и последняя формальность была окончена. — Отлично, бус, видите, как хорошо мы успели! — с довольным видом бормотал Брэдли, провожая Жерара к лифту. Остальное я здесь закончу сам, вы ни о чем не беспокойтесь. Вечером будете дома? Я позвоню вам часов в шесть, скажу о результатах. Ну, пока. Жерар вышел из здания банка First National of Boston, верхние этажи которого занимало консульство, и свернул за угол на узкую и круто опускающуюся к низу улицу Барталаме-Митры. Откуда-то из открытого окна наверху прорезался сквозь уличный шум тонкий писк сигналов точного времени. Был полдень. «Если бы не этот жирный сукин сын, — с яростью подумал он, — я к этому времени уже поговорил бы с Трис. Спустившись к главному почтамту, он не без труда разыскал свою машину среди сотен других тесными рядами, заполнивших большую площадку паркинга, и вывел ее на Пассео Колон. Торопиться было некуда». Он свернул к самому тротуару и ехал на малой скорости, угрюмо поглядывая по сторонам. Это был правительственный квартал. Слева из-за деревьев густого сквера выселся белый многоэтажный корпус военного министерства с установленными на крыше вогнутыми дисками параболических антенн. Справа тянулись облицованные коричневым полированным гранитом толстые колонны Министерства хозяйства, потом Министерство общественного здравоохранения. Здесь Жерар вдруг притормозил и вгляделся, действительно. В стеклянном подъезде стоял, покуривая сигарету, доктор Эрменехиль до Лоральде. Жерар остановил машину и вышел. «Добрый день, доктор!» Хиль оглянулся и приподнял брови. «А, Бейсанье! Очень рад, как поживаете!» «Мерси, по-прежнему. А вы как? Могу вас куда-нибудь подвезти?» «Нет, спасибо. Я здесь ожидаю коллег. Идем опять ругаться». Невесело усмехнулся Лоральде. «Опять? Следовательно, ругались и раньше?» «И неоднократно!» Он махнул рукой. «Так ходим для очистки собственной совести. Нас, молодежь, никто не слушает, а старшие слишком благоразумны, чтобы пытаться что-то делать. Вот так и получается». «Как поживает Донья Елена?» «Она сейчас в Бразилии, но скоро вернется. Вы почему к нам не заглядываете, не звоните?» «Некогда», — коротко ответил Хиль. «Работы по горло». «Сочувствую. Сочувствовать нужно нашим пациентам. Что нового у вас, у меня? Ничего ровным счетом. Вот завтра лечу на недельку в Штаты. В случае чего улыбнулся он, вспомните наш новогодний разговор». «Бросьте вы каркать!» — нахмурился Хиль. «Когда, думаете, вернуться?» «Не позже следующей пятницы». К подъезду подошла группа молодых людей. «Салют, старина!» — крикнул один из них Хилю. «Записался уже?» «Записался на пять человек. Решайте, кто пойдет». «Так вот что, Дон Херардо, я вам позвоню в следующую субботу. Может, заеду в воскресенье поболтать? Сейчас, ребята, иду». Прекрасно, доктор. Буду ждать вашего звонка. Счастливо. Счастливого пути. Молодые люди вместе с Хилем скрылись в стеклянном подъезде министерства. Жерар вернулся в машину и задумался. Может быть, позвонить все же Трис? Увидится сегодня? Тогда он будет действовать еще решительнее с этими прохвостами. Или нет-нет. К Трисун должен прийти совершенно чистым от всего, порвав последние связи с прошлым. Нет, сегодня звонить ей невозможно. Он стиснул зубы, снова оглянувшись на министерский подъезд. Привинченная у входа синяя малированная табличка «Телефоно публико» притягивала его, как магнит тянет железо. Нет, нельзя. Сегодня еще нельзя. Разделайся с прошлым, вернись из Штатов, тогда будет можно, но не сейчас. Сейчас еще рано. Сейчас это было бы ни к чему. Свидание с Трис должно состояться только тогда, когда над тобой уже ничто не будет висеть, ни в прошлом, ни в будущем. Сейчас еще нельзя. Нельзя, нельзя. Но будь они прокляты, почему именно сегодня?» когда должна была измениться его жизнь, явился к нему этот прохвост. Жерар снова ощутил ярость, который страшными усилиями подавлял в себе все эти часы с момента вынужденного согласия лететь в Штаты. На секунду зажмурившись, он включил мотор и дал полный газ. Полтораста сорвавшихся со сцепи лошадиных сил ударили его в спину и швырнули вперед.